Глава 8. Хозяйскую комнату привели в порядок первой. Впрочем, при таком аскетизме, с которым был устроен этот необычный дом, много усилий на это не потребовалось. Вместо ковров всюду была красная трава. Лирам объяснил Лени, что это особый сорт, легко впитывающий из воздуха влагу и собирающий органику. Самый густой ковёр у нас в столовой и на кухне, посмеялся Альфиниан. А в прочих комнатах приходится раз в 2 недели опрыскивать траву водой с минеральным комплексом или посыпать яблочным удобрением. А мебель Лена рассматривала зеркало в раме из плетёных ветвей и удивлялась изящности и вычурности узора. Мебель я выращивал сам. Для некоторых предметов пришлось заказать металлические каркасы, как и для дома. Но в целом всё тут устроено как на альпинии. Девушка обвела взглядом изящные этажерки для мелочей, шкаф для одежды с дверцей из матового стекла, уютные кресла у камина. И ей всё понравилось, кроме камина. «А почему камин? Не боишься открытого огня в деревянном доме?» «Эти деревья особые», — улыбнулся Лерам. «Не горят, не тонут. Железная древесина. Такие здесь не растут. Я посадил их сам, семенами. А камин потому, что большую часть года здесь очень тепло и нет нужды в дополнительном отоплении». Зимой хватает веток с пниленных деревьев и брикетов из косточек и семечек, чтобы согреться. Брикетов из косточек, производство соков и витаминов, даёт много мезги. Шкурки идут на корм скоту и удобрение, а скорлупу и некоторые косточки сушат на солнце и делают топливо. Интересно, восхитилась девушка. Такие дрова вкусно пахнут, когда горят. Их тоже иногда продают на другие планеты, как экзотику. Потрясающе! Лена ещё раз оглядела спальню и постель, застеленную овечьими шкурами, а потом вдруг спросила: "А купальня?" "Вода подведена из ближайшего ручья, нагреватели электрические. На ручье стоят несколько колёс, дающих энергию всему хозяйству". После короткого объяснения Лерам проводила Лену в ванную, показал самую обычную душевую кабину с утопленным в стену балоном-нагревателем. Вручил корзинку с моющими принадлежностями, легкое платье в альфинианском стиле, то есть длинное и многослойное, и вышел. Девушка быстро ополоснулась, оделась и прошла в спальню. Лерам явно воспользовался другой купальней и, сменив одежду, стянув влажные волосы в хвост, сидел и гипнотизировал взглядом пол в углу. «Что ты дел...» Лена была остановлена жестом, а потом движением в том самом углу. Из пола поднялись длинные тонкие ростки, быстро вытянулись, сплелись и через короткое время сформировали что-то похожее на высокую скамью. Так дали рам поднял с пола круглое зеркало, поднёс его к скамье, поставил, придержал, и стекло тут же оплели зелёные ростки, деревенеющие на глазах. "Я не знал, что вернусь сюда с женой", сказал Альфинианн, проверяя получившуюся конструкцию на прочность. Поэтому в доме кое-чего не хватает. Но я прошу тебя, цветок моего сердца. Говори, если тебе что-то понадобится. Девушка мягко погладила готовый туалетный столик и коснулась лёгким поцелуем щеки мужа. Спасибо, Лирам. Ты подарил мне маленькое чудо. Момент был полон такой пронзительной нежности, увы, в дверь постучали. Лирам, стол накрыт, прогудел из-за плотной створки голос Байрита. Идём, отозвался блондин и со вздохом разжал объятие. Лена тоже вздохнула. С Лерамом было хорошо, спокойно, но и есть уже хотелось, и бросать команду за столом некрасиво. Они снова вышли в холл, а оттуда через одну из дверей в красивый зал, выходящий окнами в сад. Столовая явно была рассчитана на команду. Круглый стол, удобные плетёные кресла с подушками и арочный проход на кухню, где хлопотали местные девушки. Лена сразу обратила внимание, что их наряд отличался от наряда супруги-фермера. И волосы покрыты не целиком, и вышивки поменьше, и одежда светлее. Дочери фермера, шёпотом уточнила она у Лирама. Альфинианнин помог ей сесть и кивнул. Да, они знают, что в команде много холостяков, вот и надеются найти мужей. Думают, что парни останутся, удивилась Лена. Нет, хотят улететь. Не всем нравится патриархальный уклад Сати. Патриархальный? Расскажешь после трапезы? Как только вся команда расселась, девушки быстро заставили стол блюдами с нарезанным сыром, хлебом, фруктами, ковшинами с напитками. Терх вынули из холодильного шкафа прихваченные с корабля контейнеры с мясом, рыбой и деликатесами, припасёнными на элуре. Каждый выбрал то, что ему нравилось, и все спокойно ели, позволяя молчаливым девушкам менять тарелки. Когда все насытились, Алерам отдал распоряжение, и все вышли на веранду. Тут было великолепно. В приоткрытые окна залетал тёплый ветер, пахнущий яблоками. На жаровнях уже тлели угли. Мегги взялась готовить любимый цветочный чай, Терх предпочёл кофе, к нему присоединился Талан. И они долго спорили о рецептах, пока команда поглощала результаты их спора, угощаясь местными сладостями. Красивый прозрачный мармелад, пастила, тонкие трубочки с моквы, орехово-медовые помадки и просто мёд в сотах. Пасек здесь тоже много. сказал Лирам, предлагая Лене воздушную ягодную пастилу. Все эти сады требуют опыления, да и луговые травы дают неплохой взяток в межсезонье. Удивительное место, улыбнулась Лена, пробуя воздушную розовую массу, и напомнила: "Ты обещал рассказать про патриархат". "Да, обещал", Лирам указал взглядом на девушек, покидающих дом. На сате человек в первую очередь работник. Здесь нет праздных и лентяев. Если на дороге поймают бродягу, его отправят ремонтировать эту самую дорогу, потому что все фермеры заняты выпасом скота или сбором и переработкой урожая. Если девушка сбежит из дома, по закону она должна будет отработать год уборщицей в общественном заведении. Это может быть больница или тюрьма или полицейский участок, неважно. Почётное и уважаемое дело работать на земле или пасти овец. Всё остальное наказание. Образованные люди, конечно, имеют определённый вес, но если у них нет сада или атары, к ним относятся свысока. Сати тоже посылает студентов в Порт-Альянс. И студентов, и рекрутеров. Все полицейские должности тут занимают ветераны. Ценят ветеринаров, медиков и в некоторой степени техников, умеющих делать мини-электростанции, сушилки и прочее оборудование, необходимое для переработки урожая. Суровый мир, решила Лена. Так и есть. Меня приняли, потому что я выкупил заброшенную землю и восстановил сады, а потом дал работу семье Погорельцев. У них нет своего сада? Есть, но там сейчас живёт старший сын главы семьи с женой и детьми, а остальные работают на меня. Действительно сложный мир. Лена подошла к окну, всматриваясь в алую листву на фоне стремительно темнеющего неба. Лерам встал у неё за спиной. Члены команды оставили их почти наедине, собравшись вокруг низкого столика. чтобы поиграть в настольную игру. Скажи лирам, ты полетишь на Альфинею? Мужчина задержал дыхание, сглотнул, потом сказал: "Я бы хотел это сделать. Меня изгнали, но сменив статус, я могу снова подать прошение на рассмотрение своего дела". Сменив статус, я стал супругом. В следующий раз такая возможность возникнет, если я стану отцом. Лена упорно смотрела в стекло. Ей было страшно даже подумать о детях. Но Лерам её понял и без слов. «Я не хочу торопить тебя, цветок моего сердца, поэтому прошу позволения заглянуть на Альфинею. Подавшему прошение даются сутки на планете, можно увидеть родных, написать распоряжение имуществом или письма». «Разве изгнанник имеет право на собственность?» – удивилась Лена. «Я всё передал бабушке, она волевая дама, поэтому умудряется присылать мне отчёты с оказиями». «Значит, ты задержишься на сутки, а если тебя простят?» Если меня простят, но не разрешат жить на Альфинее и моей семье, я её покину, уже по собственному желанию. Это сложно, и мне кажется большой потерей. На самом деле нет, качнул головой мужчина. Я в изгнании уже много лет и нашёл для себя семью, жену, дом и кусочек вечного леса. Альфинея не даст мне большего. Что ж, выбор за тобой. Просто помни, что я всегда отпущу тебя. А вот я тебя не отпущу. Лерам сжал Лену в объятиях и быстро унёс с веранды в их общую спальню. Запер дверь, одним движением стёрнул многослойное одеяние, и на девушку обрушился ураган, ледяной ураган, повторяющий через слово: "Не отпущу, не отпущу". Через пару часов измученная любовным напором супруга Лена задремала. Алирам, накрыв её пушистой овчиной, вышел в холл и постучал в дверь Элурена. Тот сразу отозвался. «Входи! Как ты догадался, что это я?» «Ты ходишь тише всех!» — хмыкнул капитан. Лена согласилась на стоянку на орбите Альфинеи. «Вот как? И когда ты хочешь туда заглянуть?» «Сразу после Сати. Я понял, что цветку моего сердца здесь не понравилось». «Она об этом сказала?» «Нет, но у Эгги свои критерии безопасности». Она подсознательно боится остаться с детьми одна, поэтому ищет такую планету, на которой сумеет сама поднять детей. Что? У Элурена волосы на голове встали дыбом. Неужели она нам не доверяет? Это мне Меггер истолковала. Она загрузила в Искин данные по родной планете Лены, провела системный анализ психологических реакций блоков и установок. Эги не будет счастлива там, где её благополучие будет зависеть от внешних поставок. там, где она не сумеет заработать на жильё и пропитание для детей. Но это ведь мужское дело. Верно, и Лена нам доверилась, однако её подсознание шепчет ей, и выбор будет в пользу более техногенной планеты. Мэгги уже знает, что Лена выберет? Нет, но из всех вариантов предполагает Порт-Альянс и Алмейду». Элл потёр рукой занывший висок. «Что ж, я понял». оставим пару дней на отдых и прогулки, а потом летим на Альфинею.